И текли за днями. Погода в Москве превратилась в дождливую. Как не выглянешь из окна, с неба льет. Несмотря на это, на одной из дальних дач произошел пожар. Несколько дней тянуло дымом. У Ануж даже случился такой сильный приступ мигрени, что Федоровичу пришлось ухаживать и кормить ее с ложечки. Разбитое панорамное стекло заменили целлофановой пленкой. Через нее хоть ничего и не видно, но и дождь не заливал. Софтывышки решили повременить. Всего лишь два человека могли занять там пост, братья. Но Журик и Борис с каждым днём начинали чувствовать себя всё увереннее. Как-то утром они заявили, что данная позиция лишена смысла. Бандит их поддержал. Вокруг деревья и всё равно толком ничего не разглядеть, тем более ночью, когда дикие наиболее активны. Несколько раз жители лагеря выживших слышали по ночам крики и вопли издаваемые двуногими животными. Однажды Костик нашёл под стеной растёрзанный кошачий труп. В другой раз бандит скрутил щуплого паренька, сумевшего словно кот пробраться через колючую проволоку. Бывший спецназовец посадил его на цепь, смеха ради. Однако Марина нашла в этом и практическое применение. Конечно, назвать её учёным нельзя, но кое-какие опыты она поставить смогла. Например, паренек поддавался лишь примитивному обучению. В частности, научился пить из тарелки суп, а не просто зарываться в нее лицом. На его безымянном пальце правой руки был выбит скрипичный ключ. Марине даже не верилось, что этот человек когда-то знал ноты и умел играть на каком-то музыкальном инструменте. Дикий даже не мог повторить обычное «мама» или сложить спички в коробку. Однажды утром Дикого не оказалось. Судя по всему, он сумел вырвать цепь из крепления и сбежать тем путём, каким и прибыл. На колючке бандит нашёл кровь. Но на в общем совет решили, что надо перекрыть Хорошовский мост, тем самым сделав всю территорию Серебряного Бора безопасной. Конечно, оставался ещё вариант, что Дикие могли переплыть на остров, но в жизни без риска не бывает. Вообще совет в столовой Выстраивался лишь формально, так как все решения принимались спецназовцем и депутатом. Однако к другим членам лагеря выживших они прислушивались, в первую очередь к Марине и братии. Рыжеволосых всё так и продолжали звать Огоньком. Катя родители назвали её Кристиной. В прошлом она работала бухгалтером и никакой практической пользы в современном обществе не представляла, о чём ей сообщил Пётр Валерьевич. После того, как Власов провалялся на грязном бетоне, держась за половые органы и поскуливая как забитый пёс, он хотел утопить девочку-подростка. Отговорили Костик с Мариной. Бывший депутат скривил лицо, то ли от боли, то ли делая великое одолжение, и разрешил её оставить. У девочки-подростка так ничего выведать и не получилось. Бодица орудил подобие тюрьмы в домике садоводка, где Марина пыталась подойти к ней с женской теплотой и заботой носила еду, разговаривала, убеждала, рассказывала, бесполезно. Даже и имя не смогла выведать. Подросток ругала её грязными словами, угрожала, обещала, что врач станет дикой и будет жить в подвале на Востокском КАД. Однажды за ужином доктор поделилась, что девочка вряд ли больна. На вопрос фельдшера: "А что с ней?" Марина сказала: "Понятия не имею. Такое чувство, что она лишилась разума частично. Это как Костик мешал в тарелке горячий суп. «Пообщайся с ней ближе и поймешь», — ответила врач. «Я не могу тебе это объяснить. Она вроде адекватная, а потом несколько мгновений помолчала, затем тихо, чтобы не услышали, остальные добавила. У меня иногда складывается такое чувство, что она предсказывает будущее». Когда стемнело, Костик отправился в садовый домик, где совсем недавно и сам был заточен. Взял с собой свечу и коробок спичек. Раздумывал не захватить ли пистолет, и в конце концов взял. Оружие лишним никогда не бывает. Бывший редактор отодвинул в сторону мощный засов, распахнул дверь и вгляделся в тёмное нутро домика садовника. Затем вошёл и прикрыл дверь. В темноте нащупал верстак, поставил на него свечу и поджёг. Подросток лежал на кровати, наблюдала за гостем. В ее блеклых глазах отражался и огонь. «Привет!» – смущенно произнес Костик. Он присыл на стол. Девочка поднялась и широко зевнула. «Тебя не было в больнице, когда мы приехали», – сказал бывший редактор. «Ты сдохнешь от ран!» – подросток произнесла эти слова, точно выплюнула. «В комнате с трупом, в углу свернувшись калачиком, будешь лежать и подыхать!» «Откуда эти сведения?» Подросток усмехнулась, но не ответила. «Как твое имя?» – спросил бывший редактор. «Когда они придут, тебе это будет уже без разницы». «Как ты попала в палату?» – продолжал выпытывать Костя. «Когда мы приехали, тебя там не было. Ты специально легла в постель, чтобы мы тебя забрали. Где ты была до этого?» Девочка молчала. Тишина затянулась. Гостьи уже не ожидал, что подросток ответит. Но тут она заговорила, медленно и вдумчиво, тщательно подбирая слова. Ты хоть догадываешься, что произошло? Что может произойти? Нет. Не догадываешься. Сама ответила на свои вопросы. Или ты думаешь, что как-нибудь сейчас пересидим здесь, а оно всё само уляжется? Нет. Не уляжется. У тебя, у вас всех нет будущего. Ты знаешь, что произошло? подался вперёд к Косте. Знаю, кивнула подросток. Я видела. Нет, лучше сказать, что я чувствовала. Она закрыла глаза, подняла лицо к потолку и нервно сглотнула. Редактор ждал, опасаясь спугнуть мысль. Я дышала лаком. В строительных магазинах продаётся, знаешь, в коричневой непрозрачной бутылке. У него ещё название дурацкое. Густик поматал головой. Наливаешь его в пакеты и дышишь оттуда, продолжила подросток. Минут через 15 появляется лёгкость, мир начинает вращаться и кружиться, но не противно, а круто, а потом вообще улетаешь, мечтательно улыбнулась она. В момент, когда всё произошло, ты надышалась лаком и улетела, начал догадываться Костик. Подросток кивнула. Я чувствовала, что в тот раз было всё не так. В какой-то момент появилось странное чувство, будто у меня в голове кто-то копошился. Мне поmereчилось, что там появились черви, длинные, белые, скользкие. Они выедали мысли. Не знаю, может, меня так глючило, я бы даже подумала, что глючило, но потом я увидела их. Кого их? Картинки. Она помахала руками перед лицом. Того, что будет. Думаешь, зачем я тебе это всё рассказываю? Я видела, что будет. И что будет Все умрут, закричала подросток и завалилась на кровать с диким хохотом. Все умрут, схватилась за живот. Все всё равно когда-нибудь умрёт, выдавила она. Костик ещё несколько минут просидел, ожидая, что подросток вернётся в чувство, но та громко и заливисто хохотала. Тогда бывший редактор поднялся и вышел из домика, плотно закрыл дверь. Задумчиво посмотрел на засов мысленно находясь в другом месте. Затем отправился в кровать. Подросток дождалась, когда на гравийной дорожке стихнут шаги гостя, затем подошла к двери и дёрнула за ручку. Она знала, что этот человек забудет её закрыть. И дверь распахнулась.